Глава 3. Без основания. Нагарджуна. Это понимание главного открытия квантовой механики восходит к первоначальным догадкам Гейзенберга и Бора, но стало проясняться в середине 90-х с появлением реляционной интерпретации квантовой механики. Реакция философов на эту интерпретацию открытия квантовой механики была неоднозначной. Разные философские школы пытались сформулировать ее в разных философских терминах. Один из самых блестящих современных философов, Бас Ван Фрасен, сделал глубокий анализ этой интерпретации в рамках своего конструктивного эмпиризма. Мишель Битболь предложил неакантианское прочтение. И. Е. Прис анализ в рамках контекстного реализма. Пьер Леви в терминах «онтологии процессов». Маура Дората написал проникновенную статью с анализом ее различных философских аспектов, поместил ее в рамки структурного реализма, согласно которому реальность состоит из структур, а Лаура Кондиота защищает эту же точку зрения, выдвигая превосходные аргументы. Я не собираюсь здесь углубляться в споры между разными течениями в современной философии. Добавлю лишь несколько соображений и расскажу одну историю из своей жизни. Открытие того, что считавшиеся абсолютными величины оказываются относительными – Красной нитью проходит через всю историю физики. Примером может служить рассмотренная Галилеем относительность скорости. Открытие Эйнштейна находится в той же струе. Различие электрического и магнитного полей тоже относительно. Оно зависит от того, как мы движемся. Значение электрического потенциала определяется относительно потенциала в другом месте и так далее. И это касается не только физики. Относительный, реляционный подход встречается во всех науках. В биологии характеристики живых систем могут быть поняты в их отношении со средой, образованной другими живыми существами. В химии свойства элементов представляют собой способы их взаимодействия с другими элементами. В экономике речь идет об экономических отношениях. В психологии индивидуальная личность существует в контексте отношений. В этом и многих других случаях мы понимаем сущности, биологическая и психическая жизнь, химические соединения в их бытии по отношению к другим сущностям. Критика понятия «сущность» как основы реальности — постоянно повторяющийся мотив в рамках разных традиций в истории западной философии, от гераклитовского «все течет» до современной метафизики отношений. Только за последний год были изданы такие философские труды, как «Формальный подход к метафизике и перспектив» и «Релятивизм точек зрения – новый эпистемологический подход, основанный на концепции точки зрения». В аналитической философии структурный реализм основывается на идее о том, что отношения превыше объектов. Например, Лейдерман считает, что мир лучше всего рассматривать как множество отношений без вовлеченных в них объектов. Мишель Битболь написал книгу «Изнутри мира. За философию и науку отношений», где дал неокантианскую трактовку. В Италии Лаура Кандиотта опубликовала в соавторстве с Джакомо Пицца книгу под названием «Философия отношений». Но это старая идея. На Западе она встречается в последних диалогах Платона. В Софисте Платон задается вопросом о том, должны ли вневременные идеи вступать в отношения, чтобы иметь смысл — и вкладывает в уста главного персонажа диалога, чужеземца из Элии, знаменитое совершенно реляционное и жуткое неэлиотическое определение реальности. Вот и говорю, пусть что бы то ни было, естественно, имеет силу хоть однажды только, или сделать что-нибудь другое, или пострадать хоть чуть-чуть от малейшей причины, тогда все это действительно есть. Такое, полагаю я, определение существующего, что оно есть не иное что, как сила. Я так и слышу, как кто-то тихо шепчет, что Платон всего в одной фразе «все и сказал». Даже из этого очень краткого и отрывочного обзора видно, что мысль о том, что мир соткан не из объектов, а из отношений и взаимодействий, высказывалась неоднократно. Возьмем какой-нибудь объект. Например, стоящий передо мной стул. Он реален и действительно находится передо мной, в этом нет никакого сомнения. Но что значит, что это нечто? объект сущности или стул реально понятие стула определяется его назначением мебель, созданная для того, чтобы на ней сидеть. Оно предполагает наличие человека, который сидит. Речь не о стуле самом по себе, а о том как мы его себе представляем. Это никак не отменяет того, что стул существует как объект, обладающий очевидными физическими свойствами, цветом, твердостью и так далее. Но с другой стороны И эти свойства относительны и связаны с нами. Цвет возникает в результате взаимодействия спектра, отраженного от поверхности стула света, с конкретными рецепторами сетчатки. Большинство других видов животных не видят такие цвета, как мы. Спектр, отраженного от стула света, есть результат взаимодействия атомов стула и освещающего его света. Итак, стул — это объект, независимый от его цвета. Если его подвинуть, то сместиться целиком. На самом деле, и это, строго говоря, не так. Стул состоит из опирающегося на каркас сиденья, которое поднимается, когда я беру его. Стул представляет собой множество соединенных вместе деталей. Что превращает это множество в объект, нечто единое? Именно та роль, которую это множество играет для нас. Если попробуем найти стул в себе независимы от его отношения к внешнему миру и, в частности, к нам, то такой стул мы не найдем. В этом нет ничего таинственного. Мир не разделяется на самостоятельные сущности. Это мы для нашего удобства разделяем его на объекты. Горная цепь неотделима от отдельных гор. Именно мы разделяем цепь на так впечатляющие нас части. Наши бесчисленные, если не все определения, относительны. Мать является таковой, потому что у нее есть ребенок. Планета — это планета, потому что обращается вокруг звезды. Хищник является таковым, потому что существует добыча. Положение бывает относительно чего-то, и время тоже определяется через отношения. Все это не ново, но от физики требовали твердые опоры для привязки этих отношений, некой реальности, лежащей в основе или служащей фундаментом для мироотношений. Казалось, что классическая физика с ее идеей, движущейся в пространстве материи, которая характеризуется первичными свойствами — форма, лежащими в основе вторичных свойств — цвет, вполне справляется с этой ролью поставщика первичных составных частей мира, которые могут рассматриваться как существующие сами по себе и выступают в качестве основы взаимодействия, сочетаний и отношений. Открытие квантовых свойств мира — Это открытие того, что физическая материя не способна играть эту роль. Фундаментальная физика действительно описывает элементарную и универсальную грамматику, но эта грамматика не состоит просто из движущейся материи, обладающей собственными первичными свойствами. Пронизывающая мир относительность проникает и в эту элементарную грамматику. Никакую элементарную сущность невозможно описать иначе, как в контексте того, с чем она взаимодействует. Мы оказываемся без опоры. Если материя, обладающая определенными и однозначными свойствами, не является элементарной субстанцией мира, если предмет познания — это часть природы, то что же является элементарной субстанцией мира? На чем основывать нашу концепцию мира? Из чего исходить? Что является основополагающим? История западной философии в значительной степени представляет собой попытку ответить на вопрос о том, что является основополагающим. Это поиск первичного начала, из которого можно вывести все остальное. Материя, Бог, Дух, атомы и пустота, платоновские формы, априорные формы знания, субъект, абсолютный Дух, элементарные моменты сознания, явления, энергия, опыт, ощущения, язык, верифицируемые высказывания, научные данные, фальсифицируемые теории, герменевтические круги, структуры, список длинный, и ни одна из предложенных основ так и не смогла убедить всех. Попытка Маха взять за основу ощущения или элементы вдохновила ученых и философов, но и она, в сущности, представляется не более убедительной, чем любая другая. Мах мечет громы и молнии, в адрес метафизики, но на самом деле создает свою собственную метафизику, более легкую и гибкую, но все же метафизику, элементы и функции. Реализм явлений или реалистический эмпиризм. Пытаясь понять смысл квантов, я искал в философских текстах концептуальную основу для понимания странной картины мира, предлагаемой этой невероятной теорией. Я нашел очень хорошие мысли, резкую критику, но ничего, что могло бы меня окончательно убедить. Однажды я наткнулся на текст, который меня поразил, и я завершаю эту главу, в которой не может быть никаких выводов, рассказом об этом знакомстве. Я пришел к нему не случайно. Мне неоднократно приходилось беседовать о квантах и их реляционной природе с людьми, которые спрашивали меня, «А вы читали Нагарджуну?» Когда меня в десятый раз спросили, читал ли я Нагарджуну, то решил прочесть его. Это малоизвестный на Западе, но при этом весьма важный труд, один из фундаментов индийской философии, и я не знал про него исключительно из-за моего удручающего и так характерного для западного человека невежества. Название этого труда состоит из труднопередаваемых индийских слов. а — «Арика» которые переводят по-разному, например, основополагающие строфы о срединном пути. Я прочел его в аннотированном переводе американского аналитического философа, и он произвел на меня глубокое впечатление. Нагарджуна жил во II веке. Существует бесчисленное количество толкований этого текста и множество комментариев к нему. Такие древние труды представляют интерес именно в связи с последующей цепью их прочтений – которые обогащают текст, привнося дополнительные уровни смысла. В древних текстах нас в первую очередь интересует не то, что изначально хотел сказать автор, а то, что текст может предложить нам сегодня. Главный тезис книги Нагорджуны заключается в том, что не существует вещей, которые имеют существование сами по себе, независимо от чего-либо еще. Эта мысль очевидным образом перекликается с квантовой механикой. Конечно, Нагарджуна не знал и не мог знать ничего о квантах, но дело не в этом. Дело в том, что философы предлагают нам оригинальные способы осмысления мира, и мы можем использовать их, если они оказываются нам полезны. Предлагаемый Нагарджуной взгляд на мир может немного облегчить нам осмысление квантового мира. Если ничто не существует само по себе, то все существует только в зависимости от чего-то другого в связи с чем-то другим. Для описания отсутствия независимого существования Нагарджуна использует термин «пустотность» — «шуньята». Вещи пусты в том смысле, что у них нет независимой реальности, они существуют благодаря чему-то иному, в зависимости от, относительно или с точки зрения чего-то другого. Вот простой пример. Взглянув на облачное небо, я увижу там замок и дракона. Действительно ли там на небе дракон и замок? Разумеется, нет. Замок и дракон — это результат сочетания внешнего вида облаков с ощущениями и мыслями в моей голове. Сами по себе они пустые сущности, их нет. Пока все просто. Но Нагарджуна полагает, что облака, небо, ощущения, мысли и даже моя собственная голова — Это тоже вещи, которые возникают из сочетания других вещей, пустые сущности. А как насчет меня, который видит звезду? Существую ли я? Нет, я тоже не существую. Кто же тогда видит звезду? Никто, говорит Нагарджуна. Видеть звезду — это часть целого, которую я условно называю своим «я». То, что формулирует язык, не существует. Круг мыслей не существует. Нет никакой конечной или таинственной сущности, которую можно было бы понять, которая была бы истинной сущностью нашего бытия. Я — это не что иное, как огромное и взаимосвязанное множество составляющих его явлений, каждая из которых зависит от чего-то другого. Столетия западных спекуляций на тему субъекта и сознания рассеиваются, как утренний туман. Нагарджуна различает два уровня, как это делает большая часть философов и ученых, обычную, видимую реальность с ее иллюзорными или предполагаемыми аспектами и конечную реальность. Но он проводит это различие в неожиданном направлении. Конечная реальность, сущность — это отсутствие, пустота, ее нет. В то время как любая метафизика ищет главную субстанцию, сущность, от которой все зависит, отправную точку, из которой затем можно вывести все остальное, Нагорджуна полагает, что конечной субстанции, отправной точки нет. В западной философии есть робкие прозрения в этом направлении, но взгляд Нагорджуны радикален. Обычное повседневное существование не отрицается, напротив, оно утверждается во всей его сложности – со всеми его уровнями и гранями. Его можно изучать, исследовать, анализировать, сводить к более элементарным понятиям. Но Нагорджуна считает бессмысленными поиски конечного субстрата этого существования. Отличие от современного структурного реализма, например, кажется мне очевидным. Представьте себе, что Нагорджуна сегодня добавил бы в свою книгу небольшую главу под названием «Структуры также пусты». Они существуют лишь постольку, поскольку задуманы для организации чего-то другого. Говоря его языком, они не предшествуют объектам и не предшествуют объектам и не то и другое вместе, и не то и не другое по отдельности. Примечание. Это пример тетралеммы, логической формы аргументов Нагарджуны. Иллюзорность мира или сансара – это общая тема в буддизме. Познать ее, значит, достичь нирваны, освобождения и блаженства. Для Нагарджуны сансара и нирвана это одно и то же, и то и другое не имеют собственного существования, они не существуют. Значит, единственная реальность – это пустота? В этом и состоит окончательная реальность? Нет, говорит Нагарджуна в самой сюрреалистической главе своей книги утверждая, что любое представление существует только по отношению к другому представлению и никак не может быть окончательной реальностью, и что это верно и для самих представлений Нагарджуны. Даже пустота условно и лишена сущности. Не остается никакой метафизики. Пустота пуста. Нагарджуна подарил нам великолепный концептуальный инструмент для восприятия относительности квантов можно считать, что речь идет о взаимозависимости без вступающих в отношение автономных сущностей. Итак, главный тезис Нагорджуны: взаимозависимость влечет за собой обязательный отказ от автономных сущностей. Долгие поиски высшей физической субстанции, охватывающей материю, молекулы, атомы, поля, элементарные частицы потерпели крушение — столкнувшись с реляционной сложностью квантовой теории поля и общей теории относительности. Неужели древнеиндийский мыслитель дал нам концептуальный инструмент, который позволит распутать этот клубок? Мы всегда учимся у других, не таких, как мы. Несмотря на тысячелетия непрекращающегося диалога, западу и востоку, как хорошим супругам, все еще есть, что сказать друг другу. Привлекательность мыслей Нагарджуны выходит за пределы вопросов современной физики. Взгляд с его точки зрения кружит голову. Он созвучен лучшим образцам классической и современной западной философии. Радикальному скептицизму Юма, Витгенштейновскому разоблачению плохо поставленных вопросов. Но я считаю, что Нагорджуна избежал ловушки, в которую ввязли многие философы, постулируя некие впоследствии оказавшиеся малоубедительными конечной основы. Он говорит о реальности, ее сложности и познаваемости, но не дает нам попасть в концептуальный капкан поиска конечной основы. Это не метафизический выверт, а трезвый подход. Признание, что вопрос о конечной основе всего, может, просто говоря, не иметь смысла. Это не исключает возможности исследования, а наоборот высвобождает ее. Нагорджуна не нигилист, отрицающий реальность мира, и даже не скептик, утверждающий абсолютную непознаваемость реальности. Мир явлений — это мир, который мы можем изучать, добиваясь все лучшего его понимания, обнаруживая его общие свойства. Но это мир взаимосвязей и случайностей, а не мир, который стоит пытаться вывести из некоего абсолюта. Считаю стремление к определенности одним из самых больших заблуждений при попытке понять что-либо. Поиск знания питают не определенности, а их полное отсутствие. Именно острое понимание собственного невежества делает нас открытыми сомнением и способными все лучше учиться. В этом всегда была сила научной мысли с ее любопытством, мятежным духом, стремлением к переменам. познание нет никакой оси, никакой абсолютной философской и методологической неподвижной точки. Есть множество толкований текста Нагарджуны. Многочисленность возможных прочтений свидетельствует о его актуальности. Нам интересны не собственно мысли настоятеля индийского монастыря, жившего почти две тысячи лет назад. Это его дело. Для нас представляет интерес сила идей, порожденных оставленными им строками, то в какой степени эти строки, обогащенные комментариями многих поколений, способны открыть новые просторы для нашей мысли, перекликаясь с нашей культурой и нашими знаниями. Культура — это непрекращающийся диалог, который обогащает опыт, знания и, прежде всего, перемены. Я не философ, а физик, жалкий механик. И этому жалкому механику — который занимается квантовой теорией, Нагарджуна объясняет возможность размышлять о проявлениях физических объектов, не задаваясь вопросом о том, что такое физический объект в отрыве от своих проявлений. Но Нагарджуновская пустота также дает глубокое этическое просветление. Понимание, что мы никакие не автономные сущности, помогает освободиться от привязанностей и страданий. Именно непостоянство – И отсутствие какого бы то ни было абсолюта придает смысл и ценность жизни. Я, как человек, благодаря нагарджуни понял безмятежность, легкость и красоту мира. Мы всего лишь образы образов. реальность в том числе и сами мы, всего лишь тонкое и непрочное покрывало, под которым ничего нет.